Этот вопрос не должен никого тревожить лично, но любая возможность постепенного вырождения рода человеческого из-за нежелательных маскрытых мутаций должна быть предметом забот всего мирового сообщества. Должна быть, но об этом можно и не упоминать, таковой не является. Окридж работает в 3 смены, э в Кемберленде строится атомная электростанция, а по ту сторону Занавеса бок его знает, что там строят. капица на горе арарат, какие сюрпризы. Это чудная русская душа, о которой так поэтично писал Достоевский, а готовит для русских тел и туш капиталистов и социал-демократов. Писок снова мешает идти. Доктор Пул и Лула опять движутся по тропинке, измеяющейся между дюнами и внезапно остаются одни, словно посреди Сахары. В кадре то, что представляется взору доктора Пула. Нет, нет, нет, нет. дума останавливается и поворачивается к нему. Нет. Нет. Нет. Камера переходит на её лицо, и он замечает на нём трагическое выражение. Рассказчик. Седьмая заповедь жизнь, как она есть, но есть ещё один факт, на который нельзя реагировать простым узковедомственным отрицанием вожделения или периодическими взрывами похоти. это факт личности. Я не хочу, чтобы меня постригли, срывающимся голосом говорит Лула. Но этого не сделает, и сделает. Это невозможно. Этого не должно быть, и удивлённый собственной смелостью доктор Пуль добавляет: такие прекрасные волосы. Со всем же трагическим видом Лула качает головой. Я чувствую, говорит она, нутром чувствую. Я просто знаю, у него будет больше семи пальцев, они убьют его, обрежут мне волосы, накажут плетьми, а ведь он сам заставляет нас делать это. Что это? Несколько секунд она молча смотрит на него, потом с выражением ужаса на лице опускает глаза. А всё потому, что он хочет, чтобы мы были несчастны. Спрятав лицо в ладони, она безудержно рыдает. Рассказчик Вино внутри, а вино внутрие тут напоминает мускус о близких, тёплых, зрелых и округлых, разве что не съедобных фактах. А она всё плачет. Доктор Пул обнимает девушку, она рыдает у него на плече, а он гладит её волосы с нежностью нормального мужчины, каким мгновенно стал наш ботаник. Не плачь, шепчет он: "Не плачь. Всё будет хорошо. Я буду с тобой. Я не позволю ничего с тобой сделать". Постепенно она даёт себя утешить. Рыдания становятся не такими отчаянными и мало-помалу стихают. Лула поднимает глаза, несмотря на слёзы, её улыбка настолько недосмысленна, что всякий на месте доктора Пула незамедлительно воспользовался бы таким приглашением. Он колеблется, и по мере того, как проходит секунда, выражение её лица меняется. Она опускает ресницы, уже стыдясь признания, которое вдруг показалось ей слишком откровенным. это оборачивается. Извине, шепчет она, и примаиется смахивать слёзы грязными, словно у ребёнка, костяшками пальцев. Доктор Пу достаёт платок и ласково вытирает ей глаза. "Ты такой милый", говорит она, "совсем не похож на здешних мужчин". Она снова улыбается, и на щеках у неё, словно пара очаровательных зверьков, выбирающихся из норки, появляется ямочки. Доктор Пу, настолько порывисто, что даже не успевает удивиться своему поступку, берёт в ладони лицо девушки и целует её в губы. Несколько секунд Лула сопротивляется, но потом сдаётся до такой степени безоговорочно, что её капитуляция выглядит гораздо более решительной, нежели его штурм. На звуковой дорожке хочу где-то сценцы переходит в либесдот из тристана. Незабная Лула вздрагивает и словно коченеет, оттолкнув доктора Пула, набрасывает на него дикий взгляд, затем отворачивается и смотрит через плечо с выражением вины и ужаса. Лула он пробует привлечь её к себе, но она вырывается и убегает по узкой тропинке. Нет, нет, нет, нет, нет. Наплыв. Угол 5-й улицы и Першинг-сквер, как и прежде Першинг-сквер, основа и средоточие культурной жизни города. Из неглубокого колодца перед зданием филармонии две женщины достают бурдуками воду и переливают её в глиняные кувшины, которые выносят другие женщины. На перекладине, перекинутой между двумя ржавыми фонарными столбами, висит туша только что забитого быка. Рядом в туче мух стоит мужчина и ножом вычищает внутренности.